18. -е. Винтовая лестница ввинчивалась вверх, цепляясь за грубую каменную стену башни. Я торопливо перешагивал через ее червям изгибающиеся ступени. Дверь на верхнем этаже оказалась усилена дополнительными брусьями, а сверху на ней красовались новенькие засовы. Я отодвинул их и распахнул дверь настежь. Внутри оказалась абсолютно цилиндрическая комната, высота ее пересеченного балками потолка достигала, я думаю, футов девяти. В центре комнаты ярко пылала дуговая лампа, щедро расплескивая отблески по нагроможденным в лаборатории аппаратам. Лампы Франкенштейна выделяли немало тепла. Чтобы поддержать низкую температуру, в потолке был чуть приоткрыт люк. Немногочисленные хлопья снега, попадавшие в щель, медленно проплывали по комнате, прежде чем растаять. Мое внимание притягивал к себе, восхищая и устрашая, сдвинутый в сторону верстак. На нем, прикрытая полотнищами простыней, лежала чудовищная фигура. Судя по ее очертаниям, хотя бы отчасти она была человеческой. О назначении машин, лепившихся вокруг верстака, у меня было весьма смутное представление, кроме разве что возвышавшегося прямо над ним резервуара, наполненного красной жидкостью, пока плестекавшей, потеряющейся под простынями трубки. Были там и другие трубки, и провода, извивавшиеся под верстаком, они вели к другим сосудам и машинам, которые, подрагивая, не прекращали работы, словно в каком-то смутном предвкушении жизни». Аккомпанементом их работе служили чмокающие и журчащие звуки. Меня охватил жуткий страх. Комната пропахла консервирующей жидкостью и разложением. К этим запахам примешивались и другие не менее зловонные. Я знал, что должен приблизиться к этой безмолвной фигуре. Я должен был уничтожить ее и поддерживающие ее оборудование, но мое тело отказывалось приблизить меня к ней. Я огляделся вокруг. На стенах висели исполненные в манере Леонардо да Винчи красивые схемы мускулатуры человеческих членов и действия рычагов. Были там и изящные скелеты из вязалия, гравированные калькаром, и схемы нервной системы, и другие анатомические рисунки и диаграммы, помеченные разными цветами. На полках, с одной стороны, выстроились реторты, в которых плавали в консервирующей жидкости члены, по-прежнему облаченные в плоть, человеческие, надо думать, но я даже и не пытался отождествить их. Хранились там и половые органы, как мужские, так и женские, а некоторые из них, без сомнения, принадлежали животным. И набор извлеченных из утробы плодов, начинавших уже разлагаться в своих колбах. И, вероятно, сама матка, медленно расслаивающаяся от возраста. И многочисленные цветные восковые модели, изготовленные в подражание содержимому сосудов. И иные модели костей и органов, изготовленные из дерева и различных металлов. Целая полка была отведена под человеческие черепа. Одни из них были распилены горизонтально, другие вертикально, обнажая внутри сложной камеры. Некоторые оказались частично заполнены цветным воском. Другие несли на себе следы странной косметики с глубоко утонувшими глазницами, поднятыми кверху скулами, переделанными бровями, видоизмененными носами. Все вместе казалось чередой фантастических шлемов. Мой страх уступил место любопытству. В частности, я потратил некоторое время, изучая фигуру, набросанную мелом на грифельной доске, что стояла неподалеку от обремененного с запеленутым телом верстака. Фигура эта в общих чертах повторяла контур человеческого тела. Небрежно было набросано лицо с развивающимися волосами, более тщательно изображены гениталии, из вида которых следовало, что рисунок представляет собой женщину. Отступления от обычной человеческой анатомии были намечены красным. На схеме я насчитал шесть дополнительных ребер, что намного увеличивало грудную клетку. Дыхательная система оказалась изменена таким образом, что, вдыхая воздух, как обычно, через нос, ее обладательница могла выдыхать его через отверстия, расположенные позади ушей. Увеличенная деталь привлекла мое внимание к коже, хотя я и не мог разобраться в сопровождавших рисунок символах. Выглядело все так, словно для того, чтобы сделать наружный кожаный покров менее чувствительным, нервы и капиллярные кровеносные сосуды были убраны из внешних слоев эпидермиса, на самом деле такого рода шкура, покрывающая живую плоть, должна позволять своему владельцу легко переносить даже крайние колебания температуры. Был преобразован и мочеполовой канал. Влагалищная область всецело служила делу произведения потомства. На бедре виднелся своего рода рудиментарный пародийный пенис, через который предполагалось извергать мочу. Я разглядывал эту деталь с известным интересом, думая о том, что она, пожалуй, многое подсказала бы психологу о мыслительных процессах Виктора Франкенштейна на настоящем этапе. Возможно, самой необычной особенностью этой схемы являлся двойной позвоночник, представленный на ней фигуры. Что позволяло заметно усилить сей традиционно слабый участок. Укреплен был и таз, и это дало возможность нарастить мускулатуру ног. Я подумал о призрачной фигуре с такой стремительностью у меня на глазах вскарабкавшейся на Монсалев и начал понимать все величие свершений и замыслов Франкенштейна. С одной стороны лаборатории была расставлена превосходная четырехстворчатая ширма, украшенная рельефными изображениями символических фигур. Обогнув распростертую на верстаке прикрытую фигуру, я подошел и заглянул за нее. Как назвать то, что я увидел? Склеп? Прозекторская? Прозекторская? На позаимствованном в морге столе и сложенными в каменную раковину валялись туловища человеческих существ, одно или два из них вскрытые и разделанные точно свиные туши. Там были и лодыжки, и коленные чашечки, и еще куча какого-то неопознанного мяса. Гибкий женский торс без головы, но с руками, был прижат к стене, с одного плеча снята кожа, обнажая сеть мышц я поскорее отвернулся, что за отвратительный склад припрятанных на будущее запасных частей. Теперь я обратился к главному обитателю лаборатории Франкенштейна, к запеленутой фигуре, возлежавшей на своем ложе в окружении гнусавящих машин. Я убедил себя, что Виктор занимался просто некой совершенно самостоятельной проблемой человеческой инженерии. немудрено что чудовище видело в своем Творце всемогущего Господа. До сих пор я рассматривал легендарного Франкенштейна как своего рода дилетанта-эклектика, якшающегося с трупами второстепенного чудака, обшаривающего склепы и могилы в поисках не обязательно парных глаз или рук. Моя ошибка была на совести постановщиков фильмов и прочих торговцев ужасами. Милая Мэри оказалась гораздо ближе к истине, когда назвала Виктора современным Прометеем. Но даже и так начало ошибки вполне могла положить она сама, ведь некоторым образом, благодаря силе своей восприимчивости и предвидения, каковая во многом была свойственна и Шелли, она извлекла, как я мог судить, историю Франкенштейна почти из ничего. Без сомнения ей пришлось опустить в своем повествовании многие научные теории, связанные с этой историей, поскольку она была не в состоянии их понять. Я и сам был бы вынужден поступить точно так же. Только сейчас мне стало ясно, чего достиг Виктор Франкенштейн и сколь велико должно быть его желание продолжить свои исследования, каким бы последствиям это ни привело. Итак, я смело шагнул вперед и сдернул не с того, что они скрывали. Там лежала огромная фигура женщины. Всю одежду которой составляли трубки и провода, подводившие или отводившие от нее необходимые вещества сцепившись в полотно, непроизвольно глухо застонав, я, пошатываясь, подпятился от лежака. Ее лицо, ее лицо, пусть волосы и были сбриты с головы, обнажив голый, исчерченный синевато-багровыми шрамами череп, ее лицо было лицом Жестины Морец. Затуманенные смертью глаза, казалось, смотрели на меня».